Я думаю, коллективизация была ложной, неудавшейся мерой, и во ошибке нельзя было признаться. Чтобы скрыть неудачу, надо было всеми средствами устрашение, отучить людей судить и думать и принудить их видеть несуществующее и доказывать обратное очевидность. Отсюда беспримерная жестокость Ежовщины, обнародование не рассчитанное на применение конституции, введение выборов, не основанных на выборном начале. И когда разгорелась война, её реальные ужасы, реальная опасность и угроза реальной смерти были благом по сравнению с бесчеловечным владычеством выдумки. И несли облегчение, потому что ограничивали колдовскую силу мёртвой буквы.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 стали сказываться итоги косвенные, плоды плодов, последствия последствий. Извлечённые из бедствий закалка характеров, не избалованность героизм, готовность к крупному отчаянному, небывалому. Эти качества сказочные, ошеломляющие, и они составляют нравственный свет поколения. Эти наблюдения преисполняют меня чувством счастья. Несмотря на мученическую смерть Христины, на мои ранения, на наши потери, на всю эту дорогую кровавую цену войны, снести тяжесть смерти орлицевой помогает мне свет самопожертвования, которым озарён и её конец, и жизнь каждого из нас. Не приходится сомневаться, что к этим выводам Постернак пришёл ещё в период войны. Вполне возможно, что они прямо присутствовали в уничтоженных сценах пьесы Этот цвет. Военные годы не только дали Постернаку дополнительный материал для романа, но и окончательно сформировали его отношение к Сталину. Поэт избавился от всяких иллюзий, но ещё надеялся, что общественный подъём вынудит диктатора к либерализации, может быть, в качестве благодарности народу за жертвы, понесённые в войне. Вот последнее письмо Пастернака Сталину, датированное 25 августа 1945 года. Оно написано в дни, когда завершилась Вторая мировая война. Япония уже капитулировала, а тем самым и та и поход, для которой Сталин был предназначен историей. Пастернак писал: "Дорогой Иосиф Виссарионович, я с семьёй живу временами довольно трудно". Мы получили когда-то скверную квартиру, самую плохую в писательском доме, и не налаженность жизни в ней сама влечёт к дальнейшему ухудшению. Так, когда я во время войны уехал на несколько месяцев к эвакуированной семье из Москвы в квартире, как наихудшей в доме, расположилась зенитная точка, и вместе с обстановкой в ней погибли работы и архив моего покойного отца, академика Л. О. Постернака. «Недавно скончавшегося в Оксфорде. Приблизительно в это же время у нас умер 20-летний сын от костного туберкулеза, нажитого в той же квартире очень сырой. Я два года тому назад писал об этом Молотову. Очень быстро по его распоряжению явилась комиссия от Моссовета, признала помещение непригодным для проживания, повторила посещение и тем дело ограничилось». Я никого не виню, новых домов мало, и естественно, что квартиры достаются только людям чрезвычайным, крупным служащим и лауреатам. Устроиться в бытовом отношении в городе пока для меня мечта неосуществимая, и я к вам не с этими тягостями, потому что никогда не осмелился бы докучать вам ничем неисполнимым. Моя просьба проще, она, как мне кажется, удовлетворима и справедлива. Я пять лет работаю над лучшими произведениями Шекспира И, судя по некоторым отхликам у нас и за границей, не без удачи. Не может ли Комитет по делам искусств намекнуть театрам, что в отношении этих пьес они могут довольствоваться собственным вкусом и ставить их, если они им нравятся, не ожидая дополнительных указаний, потому что в театрах, да и не только в них, шарахуется всего, что живёт только своими скромными силами и не имеет несколько дополнительных санкций и рекомендаций. Так было в Московском художественном театре с Гамлетом, дорогу которому перешла современная пьеса Иоанн Грозный. Поддержка театров явилась бы для меня большим облегчением. Жить одной текущей работой возможно, но трудно. Мне давно за 50. Зимой у меня от переутомления болела и долго была в бездействии правая рука, так что я научился писать левой. У меня постоянно болят глаза. Мне очень совестно беспокоить вас пустяками. Я годы и годы воздерживался от этого, пока был жив Александр Сергеевич Щербаков, который знал меня и выручал в крайностях. Дача в Переделкине, 25 августа 1945 год. Теперь уже не о вечности думал говорить с вождём Постернака, осознавший бессмысленность и опасности этого разговора. Он лишь пытался решить с помощью Сталина насущные бытовые проблемы, однако ответа и на этот раз не получил. Квартирный вопрос так и не был решён, и поэт продолжал жить преимущественно на даче в Переделкине. Постернаковский Гамлет был правда в феврале 1946 года поставлен в Москве, но весьма скромно, в виде моноспектакля актёра Александра Глумова, и нет никаких доказательств, что Сталин имел к данной постановке какое-либо касательство. Тогда же в феврале 1946 года был написан первый вариант стихотворения Гамлет. Вот я весь, я вышел на подмостки, прислонясь к дверному косяку, и ловлю в далёком отголоски, что случится на моём веку. Это шум вдали идущих действий. Я играю в них во всех пяти. Я один. Всё тонет в фарисействе. Жизнь прожить не поле перейти. А уже в сентябре, сразу после Ахматовско-Заоченского постановления, начались резкие нападки на Постернака в печати и на писательских собраниях. И поэтому о своих отношениях со Сталиным Постернак однажды раздражённо сказал Ольге Винской: "Как будто у нас с ним переписка, и мы по праздникам открытками обмениваемся". Теперь и нападки в прессе и со стороны писательской братии его нисколько не пугали и не побуждали каяться. В дневнике Корнея Чуковского 10 сентября 1946 года записано, что накануне вечером он с сыном Николаем и его женой присутствовали на чтении Постернака глав из нового романа. А как нарочно в этот день, на который назначено чтение, вправде напечатана резолюция президиума ССП, где Постернака объявляют безыдейным, далёким от советской действительности автором. Я был уверен, что чтение отложено, что Постернак горько переживает печать отвержения, которые заклеймили его. Оказалось, что он именно в этот день назвал куча народу: Звягинцева Карнели, Зелинский, известный ортодоксальный критик, примечание автора. Вельмонт и ещё человек 10 неизвестных. Роман его я плохо усвоил, так как вечером не умею слушать. Устаю за день к 8 часам. Потом Постернак пригласил всех ужинать, но я был так утомлён Романом, и мне показался таким неуместным этот пир Постернака, что-то вроде бравады, и я поспешил уйти. Успокаивая Нину Табиц, Постернак писал ей 4 декабря 1946 года: "Милая Ниночка, осенняя трепетня меня ни капельки не огорчила. Разве кто-нибудь из нас так туп и нескромен, чтобы сидеть и думать, с народом он или не с народом?" Только такие фразёры и бесстыдники могут употреблять везде это страшное и большое слово. Мне было очень хорошо в конце прошлой зимы, весной, летом. Я не только знал, как знаю и сейчас, где моя правда и что Божьему промыслу надо от меня. Мне казалось, что всё это можно притворить в жизнь, в человеческом общении, в деятельности, на вечерах. Я с большим увлечением написал предисловия к моим шекспировским переводам. С ещё большим подъёмом я два месяца проработал над романом, по-новому с чувством какой-то первичности, как, может быть, было только в начале моего поприща. Осенние события внешне замедлили и временно приостановили работу. Всё время денег приходится добиваться как милостыни. Но теперь я её возобновил. Ах, Нина, если бы людям дали волю, какое бы это было чудо, какое счастье! Я всё время не могу избавиться от ощущения действительности, как попранной сказки. Евгений Постернак вспоминал: "Отец рассказывал мне, как к нему приходили знакомые с советами выступить в печати с критикой Анны Ахматовой. Он отвечал, что никоим образом не может этого сделать, это совершенно исключено, так как он очень её любит, и она как будто тоже неплохо к нему относится. Но ведь и в ваши стихи тоже непонятный народу" «Да-да», — почти радостно отвечала. «Мне еще об этом ваш Троцкий говорил». Упоминание этого имени было чистым хулиганством. Литературных наставников точно ветром сдуло. Отношение Пастернака к Сталину в сороковые годы для Пастернака оказывается неразрывно связано с его отношением с Александром Фадеевым, многолетним руководителем Союза советских писателей. Ещё во время войны 15 февраля 1942 года Постарнак говорил Александру Гладкову: "Фадеевы лично ко мне хорошо относятся, но если ему велят меня четвертовать, он добросовестно это выполнит и бодро об этом отропортит. Хотя потом, когда снова напьётся, будет говорить, что ему меня жалели, что я был очень хорошим человеком. Есть выражение: человек с двойной душой. У нас таких много. Про Фадеева я сказал бы иначе". У него душа разделена на множество непроницаемых отсеков, как подводная лодка. Только алкоголь всё смешивает. Все переборки поднимаются. Он вспомнила, что в переделкине Фадеев иногда напившись являлся ко мне и начинал откровенничать. Меня смущало и обижало, что он позволял себе это именно со мной. В данном случае Постернак имел в виду доклад Фадеева в Союзе писателей 30 декабря 1942 года, где были подвергнуты резкой критике Федин, Зощенко, Сельвинский, Асеев и Постернак за идеологическое искривление. Рассказывают, что на одном из заседаний правления Союза Фадеев нагрубил Постернаку, а затем, чтобы загладить свою вину, прислал своего садовника к Постернаку, и тот высадил там целую вишнёвую аллею. Постернак, как в воду глядя, в Одееву ещё предстояло сыграть видную роль в антипостернаковской кампании. 4 сентября 1946 года на заседании президиума правления Союза писателей СССР он, только что заняв пост первого секретаря Союза, обвинил Постернака в отрыве от народа и не признании нашей идеологии, назвал его безыдейным, далёким от советской действительности автором. Постернак был выведен из членов правления Союза. А 17 сентября на общем московском собрании писателей в доме учёных Фадеев предупредил, что безыдейная политическая поэзия Постернака не может служить идеалом для наследников великой русской поэзии. В бумагах Постернака сохранился черновик ответного письма Фадееву 1946 года. По сведениям союза писателей, у некоторых литературных кругах Запада придают не свойственное значение моей деятельности, по её скромности и непропроизводительности несообразное, напрасно противопоставляют меня действительности, которая во всех отношениях сильнее и выше меня, вместе со всеми обыкновенными людьми, чувствующими живо и естественно. Я связан одинаковостью души и мысли с моим веком и моим отечеством, и был бы слепым ничтожеством, если бы за некоторыми суровостями времени, переходящими и неизбежными, не видел нравственной высоты и величия, которым шагнула нынешняя Россия и которые предсказаны были ей нашими великими предшественниками. На смерть Сталина Постернак откликнулся 7 марта 1953 года письмом Варламу Шаламову. Февральская революция застала меня в глуши Вятской губернии на Каме, на одном заводе. Нынешнее трагическое событие застало меня тоже вне Москвы. В зимнем лесу и состояние здоровья не позволит мне в дни прощания приехать в город. Вчера утром вдали за берёзами пронесли свёрнутые знамёна с чёрною каймою. Я понял, что случилось. тихо кругом все слова наполнились до краёв значением истины и тихо в лесу всего наилучшего событие вроде бы трагическое но письма тем более адресованные сильному совсем недавно откинувшемуся с колымы частенько перлюстрируется о прощаться с усопшим поэт явно не спешит а 14 марта 1953 года Постернак написал последнее письмо в Одессу Он понимал, что фадеевская эпоха кончилась вместе с эпохой Сталина и подводила итог для обеих. 14 марта 1953 Большого санатория. Дорогой Саша, когда я прочёл в правде твою статью о гуманизме Сталина, мне захотелось написать тебе. Мне подумалось, что облегчение от чувства теснящихся во мне всю последнюю неделю я мог бы найти в письме к тебе. Как поразительно была сломившая все границы очевидность этого величия и его необозримость. Это тело в гробу с такими исполненными мыслей и впервые отдыхающими руками вдруг покинуло рамки отдельного явления и заняло место какого-то как бы олицетворённого начала, широчайшей общности, рядом с могуществом смерти и музыки. могуществом подотожившего себя века и могуществом пришедшего к гробу народа. Каждый плакал теми безотчётными и неосознанными слезами, которые текут и текут, а ты их не утираешь, отвлечённый в сторону обогнавшим тебя потоком общего горя, которое задело за тебя, проволоклось по тебе и увлажнило тебе лицо и пропитало собою твою душу. А этот второй город, город в городе, город погребальных венков, поднявшийся на площади, словно это пришло нести караул целое растительное царство, в полном сборе явившееся на похороны. Как эти венки стоят и не расходятся несколько рождённых этою смертью мыслей. Какое счастье и гордость, что из всех стран мира именно наша земля, где мы родились и которую уже и раньше любили за её порыв и тягу к такому будущему — Стала родиной чистой жизни, всемирно признанным местом осушенных солёс и смытых обид. Все мы юношами вспыхивали при виде безнаказанно торжествовавшей низости, хтаптывания в грязь человека человеком, поругания женской чести. Однако как быстро проходила у многих эта горячка, но каких безмерных последствий достигают, когда не изменив ни разу в жизни огню этого негодования, Проходя до конца мимо всех видов мелкой жалости, по отдельным поводам к общей цели устранения всего извращения в целом и установления порядка, в котором это зло было бы немыслимо, не возникаемо, не повторимо. Прощай, будь здоров, твой Борис Пастернак. Пометка к наблюдению Натальи Ивановой: интонация, стилистика письма абсолютно живаговски, как будто вынутые заимствованные из романа. Впрочем, Пастернак и находился тогда творчески и психологически еще внутри своего сочинения. Здесь Сталин для Пастернака за словами полуэзопого языка «великое мировое зло, убившее слишком у многих былых юношей прежний порыв борьбы против принижения человека, двигавший революционный энтузиазм 1917 года». а явившихся на похороны поэт не слишком-то лестно именует растительным царством. Высока, но и наивна надежда Пастернака на неповторение зла, а слова о России как родине чистой жизни, всемирно признанном месте осушенных слез и смытых обид, можно понять как намек на долготерпение и милосердие русского народа, забывшего в день похорон Сталина все те преступления, которые он совершил. Слова же автоптования в грязь человека также должны были вызвать в памяти адресата страшную давку на сталинских похоронах, обернувшуюся многими сотнями жертв. Сталина постернак любил и ненавидел, а Хрущёва только презирал. Под влиянием прочтения Фермы животных Джорджа Оруэлла он говорил и Винской: "Так долго над нами царствовал безумец и убийца", говорил Борис Львович. "А теперь дурак и свинья". Убийца имел какие-то порывы, он что-то интуитивно чувствовал, несмотря на своё отчаянное мракобесие. Теперь нас захватило царство посредственностей. У Уруэля на ферме властвовало величественного вида свинья с мудрым и благодушным выражением. Писатель оказался провитсям. Фадеева и Пастернака объединило согласие в противопоставлении Сталина как человека, который хоть что-то понимал в культуре, Хрущёву, который в этой сфере был человеком девственным. По утверждению Винской разоблачения Сталина и массовую реабилитацию безвинно репрессированных, Борис Львович всегда относил к заслугам Хрущёва, независимо от того, какими мотивами Никита Сергеевич руководствовался, готовя 20-й съезд. Но его слова охотливые и бурное невежество поражало Борю. Характерно, что осенью 1959 года, в разгар направленной против него кампании, Постернак говорил сыну Евгению: раньше расстреливали, лилась кровь и слёзы, но публично снимать штаны было всё-таки неприятно. Сходные мотивы содержались в предсмертном письме Фадеева, застрелившегося у себя на даче в Переделкине 13 мая 1956 года. Александр Александрович писал: "Не вижу возможности дальше жить, так как искусство, которому я отдал жизнь свою, загублено самоуверенным невежественным руководством партии, и теперь уже не может быть поправлено". Лучшие кадры литературы, в числе которые даже не снилось царским сатрапам, физически истреблены или погибли благодаря преступному попустительству властей мущих. Лучшие люди литературы умерли в преждевременном возрасте. Всё остальное маломальски способное создавать истинные ценности умерло, не достигнув 40-50 лет. Литература это святая святых. отдано на растерзание бюрократам и самым отсталым элементам народа. Из самых высоких трибун, таких как Московская конференция или 20-й партийный съезд, раздался новый лозунг «Ату ее». Тот путь, которым собираются исправить положение, вызывает возмущение. Собрана группа невежд, за исключением немногих честных людей, находящихся в состоянии в такой же затравленности и потому не могущих сказать правду. И выводы глубоко антиленинские. Ибо исходят из бюрократических привычек сопровождаются угрозой всё той же дубинкой. С каким чувством свободы и открытости мира входило моё поколение в литературу при Ленине. Какие силы необъятные были в душе и какие прекрасные произведения мы создавали и ещё могли бы создать. Нас после смерти Ленина низвели до положения мальчишек, уничтожали идеологически, пугали и называли это партийностью. И теперь, когда всё можно было бы исправить, сказалась примитивность и невежественность при возмутительной дозе самоуверенности тех, кто должен был бы всё это исправить. Литература, отданная во власть людей неталантливых, мелких, злопамятных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 Одарённый богом талантом, незаурядным я был полон самых высоких мыслей и чувств, какие только может породить жизнь народа, соединённая с прекрасными идеалами коммунизма. Но меня превратили в лошадь ломового извоза. Всю жизнь я плёлся под кладью бездарных, неоправданных, могущих быть выполненными любым человеком, несчастных бюрократических деяний.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 «Ухожу из этой жизни». Последняя надежда была хоть сказать это людям, которые правят государством. Но в течение уже трёх лет, несмотря на мои просьбы, меня даже не могут принять. «Прошу похоронить меня рядом с матерью моей». 13-V 56 Ал. Фадеев Говорили, что Фадеев застрелился в том числе и за мук совести, когда стали возвращаться из лагерей уцелевшие писатели, арестованные с его согласия. В официальную версию самоубийства на почве алкоголизма не верил никто. Когда Фадеев застрелился на гражданской панихиде, Постернак долго и внимательно всматривался в лицо умершего и громко, чтобы слышали все присутствующие, сказал: "Александр Александрович себя реабилитировал", и низко поклонившись, пошёл к выходу. Оценка Фадеева Постернаком оказалась верной. Александр Александрович отнюдь не со зла творил все те подлости, которые должен был творить по должности, и всю жизнь мучился содеянным, и покарал себя самым жестоким образом, заодно сказав перед смертью партийным вождям всю ту правду, которую боялся сказать при жизни. А многие слова Фадеевского письма Постернак мог проецировать и на свою судьбу, и на судьбу литературы, например, о том, что советская литература унижена, затравлена, загублена, что наследники Сталина форменные невежды, хотя и не мог предположить, что новый боевой клич отту и её будет напрямую связан с доктором Живаго. Зато хорошо понимал, что сменивший Фадеева Алексей Сурков куда мельче и завистливее. На смерть Фадеева Постернак написал стихотворение Культ личности. Культ личности забрызган грязью, но на сороковом году культ зла и культа донообразия ещё по-прежнему в ходу. Вариант первой строфы. Культ личности лишён величия, но в силе культ из кучи фраз, и культ мещанства и безличия быть может вырос в 100 раз. И каждый день приносит тупо, так что и вправду не втерпёшь, фотографические группы одних свиноподобных рож. И культ злоречия и мещанства ещё по-прежнему в чести, так что стреляются от пьянства, не в силах этого снести. Борис Леонидович прекрасно видел, что разоблачение Хрущёвом культа личности Сталина на 20-м съезде было мерой половинчатой, не способной изменить основы партийного контроля над обществом и культурой. К этому Никита Сергеевич и не стремился. И к руководству пришли настоящие персонажи фермы животных, начисто лишённые революционной харизмы предшественников. На смену величественной жестокости пришла тупая тусклая серость. На этом фоне фигура почившего генералиссимуса высвечивалась особенно ярко. Как раз в 56-м после 20-го съезда партии Пастернак завершил свой роман, и прототипом одного из его героев, Евграфа Живаго, сводного брата Юрия, стал сам Сталин. Первой на эту связь указала литературовед и критик Наталья Иванова. Она пишет. «Однако есть в романе образ, таинственно связанный с главным героем, с его судьбой». Странный человек появляется в самые трудные рыковые моменты жизни и смерти. И между жизнью и смертью тяжёлая болезнь, избавитель и благодетель. Это сводный брат Юрия Живаго Евграф. Евграф, брат Юрия Живаго, играет в романе ту же роль, что и Пугачёв в Капитанской дочке. Он, по словам Игоря Смирнова, сказочный помощник из мира революции.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 Оставались горы нетронутого снега, отгораживающие соседние группы друг от друга. Эти горы убирали только в последнюю минуту по завершении расчистки на всем требующем протяжении. После визита Евграфа в Варыкино Юрия Живаго посещает местную библиотеку. Перед ним лежали журналы по местной земской статистике и несколько работ по этнографии края. Он потребовал затребовать ещё два труда по истории Пугачёва, но библиотекарь в шёлковой кофте шёпотом через прижатый к губам платок заметила ему, что так много книг не выдают сразу в одни руки, и что для получения интересующих его исследований он должен вернуть часть взятых справочников и журналов. В памяти Юрия и граф ассоциируется с Пугачёвым. Сводный брат чрезвычайно влиятелен. О причины его могущества и конкретный род занятий загадочны. Живаго встречается с ним в дни Октябрьского переворота. Он прогастил около 2 недель, часто отлучаясь в Юрятин, и вдруг исчез, как сквозь землю провалился. За это время я успел отметить, что он ещё влиятельнее сам Девятова, а дела и связи его ещё менее объяснимы. Откуда он сам? Откуда его могущество? Чем он занимается? Перед исчезновением обещала облегчить нам введение хозяйства, так чтобы у Тони освобождалось время для воспитания Ашур, а у меня для занятий медициной и литературой. Полюбопытствовали, что он для этого собирается сделать, и опять отмалчивание и улыбки. Но он не обманул. Имеются признаки, что условия жизни у нас действительно переменятся. Удивительное дело. Это мой сводный брат. Он носит одну со мной фамилию.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 Буря чёрной червивой земли осаждает, штурмует бессмертное воплощение любви, бросаясь на него своими глыбами и комьями, точь-в-точь, точь, как налетают с разбега и хоронят под собою берег волны морского прибоя, как три дня бушует, наступает и отступает чёрная земная буря, и двери, вмованные строчки, преследовали его. Рады коснуться, и надо проснуться. Рады коснуться, и ад, и распад... И разложение, и смерть, и однако вместе с ними рада коснуться и весна, и Магдалина, и жизнь, и надо проснуться. Надо проснуться и встать. Надо воскреснуть. Сходство её в графе с Сталиным в этом потоке сознания совершенно очевидно. Тут и оленя доха характерная для Сталина в Туруханской ссылке. Как отмечает Наталья Иванова, портрет Сталина в дохе и оленьей шапке печатался в школьных учебниках. Тут и родство с Азией, язык кавказского происхождения, которое заменено на киргизское, упоминание об узких киргизских глазках, ассоциация с Азией. Еще и намек на казнелюбивых азиатских владык. О них писал Мандельштам в стихах об Армении. Со Сталином Евграф родни также то, что он внебрачный сын заводчика Живаго и жившей в Сибири княгини Столбуновы Энрицы. При жизни Сталина были широко распространены слухи о том, что в действительности он внебрачный сын одного грузинского князя, равно как и о том, что у Сталина в Сибири остался внебрачный сын. Кроме того, вторая часть фамилии Княгиня Столбуновой и Нриццы, как указала Наталья Иванова, имеет явное кавказское происхождение, что заслуживает вспомнить о двойной фамилии Сталина Джугашвили, где к тому же совпадают две начальные буквы. И в Грав Сталин дух смерти, но в то же время неизменный сказочный помощник в творчестве брату Юрию Постернаку. В конце романа Евграф снабжает брата деньгами. Пастернак не сомневался, что заказы на переводы, позволяющие поддерживать существование, поступали, если не по прямому, то по косвенному указанию Сталина. Да и один эпизод со звонком по поводу Мандельштама, чрезвычайно поднявший репутацию Мандельштама среди литературных начальников чего стоит. Недаром Юрий называет и Евграфа «добрым гением, избавителем, разрешающим все затруднения». После того, как Юрий приходит в себя и начинает выздоравливать, ему говорят о Евграфе. Он тебя обожает, тобой зачитывается. Он такой чудный, загадочный. По-моему, у него какой-то роман с властями. Здесь намёк не только на могущество Евграфа Сталина, но и на его высокую оценку творчества Постернака. Ходили слухи, что Сталин высоко ценил Постернаковские переводы грузинской поэзии. Кроме того, молва считала, что Сталин избавил Держского Постернака от репрессий, для которых, в принципе, при желании могло хватить положительного отзыва об Андрее Жиде в кулуарном разговоре, только потому, что ценил его как поэта. В военном эпилоге романа Евграф превращается в генерала, точно так же, как Сталин в генералиссимуса. В эпилоге Таня Безочерёдова, дочь Юрия и Лары, рассказывает евграфу свою историю. Евграф возвращает этой новой Татьяне Лариной, не помнящей родства, имени и подлинных родителей. При этом Татьяна Ларина замечает насчёт евграфа: совсем не страшный, ничего особенного, как все, косоглазый, чёрный. Когда ты и Сталин казался по сторонаку не страшным, Другая деталь этого рассказа евграф, который мерит избу шагами из угла в угол. Это характерное киноштамповое изображение Сталина, только вместо избы там обычно кремлёвский кабинет. В то же время загадка его евграфа, примечание автора, могущество оставалось неразъяснённым. Юрий Андреевич и не пробовал проникнуть в эту тайну. О непонятных и негласных полномочиях евграфа никто не оспаривал.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 Характерно, что эта сила перестаёт действовать в 1929 году, когда совершается великий перелом. С этого момента, по мысли Постернака, Сталин начинает творить для народа уже безусловное зло, хотя и может оказывать благодеяния отдельным людям.